Глава 12. Какую роль играет род в рождении ребенка? «Изучая дедов, узнаем внуков, то есть изучая предков, узнаем самих себя. Без знаний родовой истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем жили, как и к чему должны стремиться». Ключевский. Эта глава рождалась более четырех недель. Каждый раз дописывалась, становясь все шире и объемнее. И главное, становясь животворящей. Нам очень хотелось сделать ее особенной, потому что мы в полной мере осознаем важность рода в жизни каждой женщины. Что уж говорить о процессе беременности и деторождения. В этом таинстве род играет одну из ключевых ролей. И чем быстрее вы это примете и ощутите, тем быстрее наступит этот благостный период. Род. Какое объемное слово, которое носит в себе огромный смысл и энергетический посыл. Только вдумайтесь, если бы не было вашего рода, ваших корней, сейчас вы элементарно не сидели бы и не читали эту книгу. На тему рода есть большой труд мастера, род, семья, «Человек». В нем все разложено и объяснено по полочкам. Если вы готовы погрузиться в эту тему более глубоко, настоятельно вам рекомендуем приобрести и прочитать данную книгу. Если вам трудно найти эту книгу, обратитесь к сайту мастера. Там есть несколько интересных продуктов на тему рода. В контексте нашей книги мы решили рассмотреть эту тему именно с позиции вопросов рождения потому что для каждой из вас сейчас стоит своя задача и связана она с рождением здоровых и счастливых детей. Ну что же, давайте пойдем по порядку. Что такое род? Какую роль он играет в нашей жизни? В русском языке род – основа самых главных понятий в жизни человека. Родители – рождаться, роды, родные, родина, природа, родник, урожай, Плодородие. Если мы заглянем в словарь далее, то увидим такое определение. Род – связь членов семьи обоего пола, от общего родоначальника. Принадлежность к роду частенько определяет судьбу. На роду написано. А в казахской традиции род играет еще большую роль, и об этом важно поговорить отдельно. Уверены, многие из вас сейчас понимают, о чем речь. Сейчас другое время, в котором очень многое пересматривается, не всегда на пользу, но, тем не менее, процессы идут разные. Поэтому тем более нужно глубоко понять эту тему, разобраться в ней, выстроить все родовые связи, понять всю глубину родовых отношений и уже потом входить в новое время. Многие сейчас отрываются от рода, некоторые даже отказываются от него, но это не приводит к положительному исходу в итоге. В жизни мы видим множество примеров, когда, забыв род, человек лишается основы энергетической поддержки и, наоборот, когда родовые отношения затягивают, останавливают развитие личности и жизни. Мы уже не раз упоминали о том, что на сегодняшний день более половины людей психически не рождены, то есть не стали зрелыми людьми, несмотря на возраст. Из-за этого мы имеем общество, состоящее из инфантильных или агрессивных мужчин, мужеподобных женщин или тихонь. И первый вопрос, который нужно решать в процессе психического рождения мужчин и женщин, это построение гармоничных отношений с родом. Как правило, существуют две крайности в отношениях с родом. Одна — полное забвение, а другая — чуть ли не поклонение родственникам. Если вы думаете, что наша глава будет о том, что важно уйти в первое состояние, вы глубоко ошибаетесь, потому что обе ситуации отрицательно сказываются на жизни человека. Любая крайность создает напряжение. Когда роду придается преувеличенное значение, возникают родовые кланы, жесткие обязанности: кровная месть, ведущие к разделению людей и вражде между ними. И все это мешает развитию. Личности. В Казахстане, кроме национальности, играет роль принадлежность к тому или иному жузу. Это еще более усиливает разделение и напряжение и создает дополнительные проблемы на этой почве. Также, в свою очередь, недостаточное внимание к родовым взаимоотношениям приводит к отрыву от корней и усложнению отношений человека с материальным миром. А главное, сказывается на эффективности решения важных духовных задач его эволюции. Айнара И. 35 лет. У нас в Казахстане принято на 100% быть подчиненным роду. Сначала своему, в котором родился, а потом роду супруга. С детства меня удручала эта мысль. И родители, вспоминая ранние годы моей жизни, всегда смеялись над тем, как я, Арьяна пыталась защитить свою точку зрения по поводу того, что, когда я выйду замуж, я не буду жить с родителями мужа, потому что все время видела тихую ненависть со стороны бабушки к моей маме. Свекровь не взлюбила ее и постоянно искала минусы, причем бытового характера, из разряда «не так помыла пол», «не до конца подмела» и так далее. Съехать мы не могли, так как папа был единственным сыном, и сейчас я понимаю, что это привело к его инфантильности и незрелости. Прожив в родительском доме до 26 лет, я вышла замуж. Однако, если вы думаете, что мне удалось избежать глупых традиций, вы ошибаетесь. Я была настолько влюблена в своего супруга, что не посмотрела на то, что жить мы будем в доме у его родителей. Спустя пять лет мы с ним развелись. Конечно, причин для этого было много, но одна из ключевых заключалась в совместном проживании. В какой-то момент я осознала, что копирую судьбу своей мамы, проживая жизнь под гнетом традиций и унижения. И мне захотелось разорвать этот порочный круг, потому что мне не хотелось бы такой жизни для своей дочери. Благо, за время брака у меня так и не получилось забеременеть, хотя мы хотели делать ЭКО. После развода я глубоко погрузилась в тему родовых отношений и рода. Приняла свой род, который осуждала и не принимала. И через какое-то время я встретила мужчину своей мечты. Зрелого человека, который стал свободен от рода и который был готов к совместной жизни. Сейчас у нас растет прекрасный сын. Я уже вооружившись знаниями и книгой «Материнская любовь», Готова постепенно давать ему свободу и в нужный момент отпустить жить по своим правилам. Наша практика показывает, что если женщина не изучила глубоко жизнь своих родителей и прародителей, не поняла причины их жизненных проблем, то эти проблемы приходят в ее жизнь в виде реальных событий, заставляя проживать нерешенные задачи рода. Это вы могли понять даже из примера, которым поделилась женщина выше. Если вы знаете, что в роду были какие-то проблемы, но до сих пор глубоко не изучили их и не сделали выводы, это может отрицательно сказаться на вашей жизни. Анатолий Некрасов У меня есть продукт, который называется «Пишем родовую книгу». Он специально создан для того, чтобы вы глубоко изучили свой род прожили все необходимые грани взаимоотношений с родом и чтобы ваше дистанцирование было вполне достаточным для создания своей счастливой жизни. Ширин Арас. Я работаю с родом через процесс энергетических практик и собственных авторских методик, которые показали свою эффективность. За шесть лет своей практики я убедилась в том, что род действительно влияет на процесс деторождения. Итак, Во взаимодействии с родом важно найти золотую середину. Но сложность заключается в том, что сейчас жизнь становится все более динамичной, и поэтому отношения с родом тоже должны быть динамичными, причем для каждого человека своя динамика. Как все это реализовать в жизни? Ведь род всегда играл роль накопителя и хранителя традиций. Именно сейчас для каждой из вас пришло время разобраться в этом вопросе и найти. Решение. Будем исходить из того, что в сознании любого человека заложены все события жизни. Поймите простую истину. Только вы сами их формируете и затем проживаете в своей реальной жизни. Даже задача с деторождением пришла в вашу жизнь не просто так. Вы сами ее организовали в своей жизни и пока можете не осознавать этого в полной мере. Однако, как только ваш малыш или малышка родится, и вы прижмете его к груди, вы поймете, для чего вам нужна была эта ситуация. На основании этого и родились слова. «Как мы думаем, так мы и живем. И та картина, которую мы видим в жизни, полностью отражает то, как мы думаем. И если проблемы есть, то это говорит о том, что пора разобраться в нашем представлении о жизни. И это в полной мере относится к родовым отношениям. Каждая из вас пришла в тот или иной род, в ту или иную семью не случайно, а в соответствии со своим состоянием, со своими задачами. Зачастую в нашей работе мы слышим от женщин такую триаду. Я родилась в роду, где всем женщинам очень сложно было родить. Было много абортов, невынашиваний, детских смертей. Все женщины в роду были бабы с яйцами, многие достигали всего упорным трудом. Но я ведь другая. Я хожу на ваши тренинги и курсы, я развиваю свою женственность и абсолютно не пойму, что я делаю в этом роду». И если посмотришь на такую женщину, то действительно, на первый взгляд, можно вообще не понять, что она делает в этом роду и за что ей все это вообще досталось. Но это на первый взгляд. Вы явно не случайно оказались в этом роду, в этих условиях, в таких отношениях. Осознайте еще раз вы не случайно попали сюда. Значит, в вас есть какие-то черты характера женщин вашего рода, которые были волевыми, жесткими, работящими, не умеющими строить отношения и любить. И на резонансе подобного вы попали в этот род. Ни в коем случае не отрицайте этого. Вы попали не случайно. По своим сегодняшним энергиям вы отражаете свой род. Кто-то сейчас начнет сопротивляться и говорить «Ой, я не такая». Тогда посмотрите поглубже. Да, никто не спорит, что вы можете быть намного культурнее и грамотнее, но по сути, в глубине своей, как вы относитесь к мужчинам? Умеете ли вы любить? Уважаете? Цените ли вы мужчин? Или привыкли лишь осуждать и быть в позиции сверху? Наши милые женщины, прямо сейчас вам важно честно посмотреть на свой род. Есть в нем истинно счастливые женщины, счастливые семьи. Чаще всего смотришь, а в роду ни одна женщина не сотворила счастливой судьбы ни себе, ни мужу, ни детям. Женщина делала что угодно, много работала, рожала детей, содержала дом, забывала о своем здоровье и о своем предназначении, обижалась на отца и ненавидела мужчин. И вот теперь она приходит снова в этот род, чтобы прожить жизнь по-другому. Произошел переход в новую эпоху, а ворота узки. Как же найти этот путь взаимоотношений с родом, который бы позволил, с одной стороны, в полной мере получить родовые энергии для своей жизни, а с другой стороны, не увязнуть в родовых проблемах? Мы предлагаем вам три простых шага во взаимодействии с родом, три простых алгоритма, которые позволят вывести отношения с родом на совершенно иной уровень, Открытие алгоритма трех шагов в родовых вопросах и позволило найти решение этой наисложнейшей задачи на пути женщины к счастью. Пройдя их, можно уверенно сказать, что вопросы с индивидуальным родом решены, и женщина становится зрелой. Важный момент, милые женщины. Эти шаги также может использовать и ваш любимый мужчина. Они универсальны. Шаг первый. Изучение рода. Согласитесь, что большинство людей не знают всех своих корней, своего рода. Многие не только не общаются с родственниками, но и никогда не виделись с ними и зачастую даже не знают об их существовании. Так вот, первая ступень — создание своей родовой книги, энциклопедии рода, в которой будут представлены все члены рода, живущие в настоящий момент, а также уходящие корнями на 2-3 поколения вглубь. Желательно также на этом этапе найти этих родственников, узнать о них, где и как они живут, связаться с ними, построить отношения хотя бы на уровне поздравлений к Новому году и к Дню рождения. Таким образом происходит восстановление родовых связей, формирование родовой общности, создание образа родового дерева. Важно не просто найти родственников, а глубоко, насколько это возможно, разобраться в их жизни, увидеть причины их удачи и проблем, пополнить свой опыт и на основании этого приобрести мудрость. Пропишите для себя важные моменты в блокноте. Сделайте анализ, не пожалейте времени на такую работу. Поймите, что опыт рода дается для того, чтобы мы на нем учились, и не повторяли ошибки, совершенные предками и родственниками. А женщины чаще всего снова и снова повторяют одни и те же ошибки, наступают многократно на одни и те же грабли, как говорится. Часто можно услышать «мама все взяла на себя, а мой отец пассивен и не принимал особо никакого участия в моей жизни». Хорошо, принимается такое мнение, но тогда будьте готовы к тому, что подобный сценарий повторится и в вашей жизни – хотя вначале вы можете выйти замуж за вполне перспективного и работающего мужчину, который со временем ляжет на диван. Родовые энергии очень сильные, поэтому важно быть с ними в ладу. Существует определенная закономерность. Если человек не осознал ошибки своих родителей или родственников, то ему придется проживать их заново, чаще в более сложном варианте. Даже тогда, когда люди видят в роду ошибки и говорят, «Уж я-то не буду жить так, как живут мои родители», в результате получается та же картина. Уверены, вы сами сейчас вспомните подобные случаи или из своей жизни, или из жизни родных. Нередко можно услышать осуждение родителей и родственников за то, что они бедно жили, не построили добрых отношений между собой и с детьми. Это другая крайность. Ни в коем случае нельзя осуждать свои корни – Таким образом, женщины сами роют себе яму. Родители, родственники прожили жизнь так, как они смогли, как умели. И нужно принять их жизнь за данность и не осуждать, а постараться объективно увидеть их нерешенные задачи. Принятие – ключ ко всему. Изучая жизнь разных ветвей своего родового дерева, до да еще нескольких поколений, можно многое увидеть и понять в своей жизни. Вот для этого и нужно изучать род. Глубокое знание жизни родственников позволяет эффективно решать вопросы деторождения, здоровья, материального благополучия, творческой реализации. Как видим, на первом шаге требуется приложить определенные усилия в направлении рода. Но эти усилия окупаются старицей. Женщина, которая глубоко и честно разобралась в жизни своих родственников, приобретает огромные ресурсы в построении своего счастья. И родовые проблемы больше не повторяются в ее жизни. Только представьте, вы делаете такую масштабную работу не только для себя, но и для ваших будущих детей. И они, придя в ваш род, уже не будут разбираться с тяжелой кармой, а придут изначально из других стартовых условий которых смогут масштабно творить и реализовываться. Шаг второй. Развитие рода. Что же, этот шаг для тех, кто готов к качественным изменениям в своей жизни. Этот шаг требует серьезной готовности, а также определенных усилий. Больше или меньше, чем шаг первый, сказать трудно, потому что у каждой из вас свой темп и динамика, и может быть по-своему. Кому-то из вас изучить род не составит особого труда, кому-то сделать второй шаг легче, а кому-то и третий шаг покажется самым трудным. Все индивидуально. Во втором шаге к своему роду нужно помочь ему развиваться, создать условия для роста родового дерева. А для этого надо самой развиваться, надо начинать с себя. Для многих эта задача является наиболее трудной, потому что все мысли только о ребенке. Скорее бы зачать, скорее бы выносить, скорее бы родить. Какое еще развитие? Все мысли женщины порой занимает одна извилина материнства, которая требует реализации. Поэтому зачастую запустить процесс роста родового дерева очень и очень непросто. И это связано со многими причинами. Многие роды сегодня деградируют. В них перекрывается путь детям, дети просто не могут прийти в такой род, рано уходят из жизни члены рода, имеется много наследственных болезней и других проблем, прерваны связи с родственниками. А когда смотришь на образ такого родового дерева, то часто видишь не дерево, а маленький кустик. И вот этот кустик надо оживить, наполнить энергией, открыть дорогу роду. Задачи пробуждение и развитие рода и пришла ты в данный род. Очнись, осознай свою миссию. Не только для получения физического тела, но и для того, чтобы помочь этому роду ожить и занять родовому дереву достойное место в саду человеческом. Пусть только одна веточка поднимется из этого кустика. Для многих родов и это уже будет достижение. А лучше — когда несколько веточек начнут заново формировать рот, дадут живительную энергию родовым корням. Вот эта задача и решается во втором шаге. Как можно ее решить? Только любовью и мудростью, основанной на уважении, а не на сострадании и жалости, можно выполнить эту задачу. Нужно стремиться к тому, чтобы построить добрые, уважительные, любящие, дружеские отношения с каждым членом своего рода. Только построив добрые отношения со своими близкими, можно говорить о любви ко всем людям. Довольно часто это является непростой задачей, но идти в этом направлении нужно. С кем-то общение может быть глубоким и частым, с кем-то — редким с кем-то можно обмениваться телефонными звонками и письмами, кому-то отправить поздравительные открытки к праздникам, мол, я вас помню, уважаю и люблю, о ком-то нужно вспомнить с добром, кому-то пожелать добра. С теми, кто ушел, также можно общаться, посылая им любовь. Главное, чтобы никому не испытывать обиды, равнодушие, гнева, ненависти и других негативных чувств. И вот на этой базе знания рода и добрых отношений с родственниками нужно найти в роду единомышленников, тех, кто готов к росту, к развитию. Калия. У меня четверо прекрасных детей. Два мальчика и две девочки. Когда моя сестра с мужем столкнулись с проблемой бесплодия, я сразу поняла, что хочу помочь им, но не понимала, как. Тогда я просила у Бога, чтобы сестра тоже смогла ощутить беременность. Она так долго не могла забеременеть, что я помню, как у них опустились руки, и она вошла в депрессивное состояние. Однажды в искреннем разговоре она призналась мне, что врачи настаивают на донорских яйцеклетках, и даже нашли девушку-донора на эту роль. Но сестре было беспокойно, что генетический материал все равно будет иной, следовательно, и род другой. Тогда я без раздумий предложила ей свою кандидатуру в качестве донора. Я помню, как она плакала и улыбалась одновременно. Спустя год сестра родила прекрасную дочку. Я счастлива, что в наш род пришла еще одна душа, и я помогла ей в этом. Ведь мы одна семья, для меня это было только в радость. Также отдельно мы хотим с вами обсудить тему родителей и близких родственников. Сюда вложения наиболее ценны, но зачастую и наиболее трудны. Что-либо донести родителям бывает очень трудно. Яйцо курицу не учат. Чаще всего именно эта поговорка действует во взаимоотношениях с родителями. Они, как правило, очень болезненно воспринимают со стороны детей любые замечания или предложения по развитию. Даже когда на тренинг «Поток жизни» родители приезжают по просьбе детей, вначале многие из них настроены скептически. Однако во время прохождения тренинга Они всегда звонят детям и благодарят их за то, что те позаботились об их развитии. И здесь-то и проявляется истинная любовь и духовность, стремление к развитию. Найти подход к родителям бывает сложнее, чем кому-либо. И это понятно, ведь родители и дети — это самые четкие зеркала друг друга. Именно во взаимодействии с родителями становится понятным, насколько человек зрелый, насколько истинна его духовность. Бывает, что интернет-гуру говорят о правильности взаимоотношений с родителями, при этом сами не уважают и не принимают их путь. Это ложная картинка, когда вы говорите одно, а на деле все происходит по-другому. Чтобы донести что-то родителям, нужно опережать их в зрелости на порядок, а то и на два. Только тогда они прислушаются. Отношения с родителями – это лакмусовая бумажка развития женщины. Род – самый требовательный экзаменатор. А так как род воплощает материальную составляющую жизни, то и реагирует он в большей степени именно на качество жизни в материальной сфере. Родственники с большим трудом воспринимают провозглашаемые духовные истины, если они не подкреплены материальным достатком и счастливой семьей. Помочь родителям не утонуть в обидах и осуждениях, выстроить современное мировоззрение и включиться в новую жизнь — это и есть истинное проявление любви к родителям. И только после установления такой связи новые души тоже захотят прийти в ваш род, видят то, Какие глубокие отношения они смогут построить с вами. Третий шаг. Дистанцирование от рода. Наши милые женщины, если вы дошли до этого шага, хотим вас искренне поздравить. Сделаны два важных шага к роду. Вы его знаете, сгладили острые углы, выстроили добрые отношения с большинством из родственников. К вам стали прислушиваться родители, у кого-то пошли положительные изменения в жизни. Возможно, к этому моменту кто-то из вас даже забеременеет. И на этом этапе построения отношений с родом нужно поставить вопрос дистанцирования от него. Очень важно почувствовать этот момент и не передержать процесс. Иначе возникнут привязки настолько крепкие, что вырваться из них будет все сложнее и сложнее. Такие привязки чаще всего мы можем наблюдать в казахских семьях, где связи настолько сильны, что ослабить их может лишь смерть. Много в жизни примеров, когда люди сильно погружаются во взаимоотношения с родом, в решение проблем родителей и родственников. Стоит только позволить родственникам сесть на шею, может возникнуть негативные ситуации, и отношения с родом испортятся и все труды по выстраиванию взаимоотношений будут сделаны зря. Жизнь предоставляет множество примеров того, как глубокое погружение в родовые отношения приводит к остановке собственного развития. Уверены, вы знаете такие примеры не понаслышке. Часто можно видеть детей, которые свою жизнь посвятили родителям и в результате не построили своей личной жизни. В нашей практике, к сожалению, очень много таких женщин сорока, а то и 60 лет, которые всю свою жизнь посвятили родителям, а в итоге не смогли построить своей жизни с мужчиной. И потом такая женщина словно встает от тяжелого сна, осознавая, что время прошло, а она до сих пор не устроила свою личную жизнь. Такая женщина после осознает, что прожила не свою жизнь, шла не своим путем, положила жизнь на служение родителям, однако они ей неблагодарны за это. Они в претензии со множеством обид, и она после этого находится еще в большем чувстве обиды на родных, потому что, казалось бы, она отдала все, а они не оценили этого. Почему? Потому что произошло нарушение с обеих сторон. Из практики. Одна из женщин, которая приходила на процесс взаимодействия к мастеру, лишь в возрасте 60 лет очнулась, и то после смерти мамы. В этот момент она поняла, что у нее в этом возрасте, по сути, нет никаких интересов, нет мужчины и семьи, а всю жизнь она прожила лишь ради мамы. Это очень печально. Мы не просто так делимся с вами этим случаем. Возможно, кто-то, прочитав, узнает себя и сможет раньше выбраться из -за этого порочного круга. В жизни встречается и другая крайность преждевременный отрыв от рода. Тогда плохо становится всем. Довольно часто можно увидеть людей, которые рано оторвались от рода и своими силами прокладывают путь по жизни. Многие считают это достоинством, и действительно, женщина в этом случае рано рождается психически, созревает к самостоятельной жизни. Но есть и минусы. Мало используются родовые энергии и ей значительно тяжелее реализовывать свои идеи в жизни. Она не решает задачу пробуждения и развития рода, и это рано или поздно скажется на его судьбе или на судьбе потомков. Дистанцироваться от рода – это не значит порвать отношения с родственниками и забыть о них. С ними можно общаться, но необходимо уйти от привязок и обязанностей перед ними – Ваша зона ответственности распространяется уже на всю страну и планету. Из таких позиций надо смотреть народ. Вот формула отношений в таком состоянии мировоззрения. Родственники как прохожие, прохожие как родственники. Или еще глубже. Мать как прохожий, прохожий как мать. Вдумайтесь в эти слова. В них заложен принцип гармоничных отношений со всеми людьми на Земле, с близкими и далекими, с кровными и духовными родственниками. В этом случае человек осознает себя частью всего человеческого рода, а всех людей — своими родственниками. И ученые генетики подтверждают, что мы все произошли от одной проматери. Это и есть состояние зрелого человека — В новые эпохи к этому состоянию нужно стремиться прийти к каждому человеку. Если сознание не готово к такому восприятию родовых отношений, не стоит напрягаться. Все должно происходить естественно. По мере решения родовых задач, по мере развития масштаба мышления, родственники все более сливаются со всеми людьми. Это и есть реализация принципа «мы все одно». В таком случае можно говорить об уважении и любви к человечеству. Тогда это реальность, а не декларация. А то многие говорят «я люблю все человечество», а в реальности не могут выстроить добрых отношений со своими самыми близкими родственниками. Когда же сделаны перечисленные шаги, то появляется истинная глобальность и принятие всех людей. На этом три шага завершены. И мы надеемся, что вы возьмете для себя ценную информацию по теме рода, которую будете использовать во благо себе и потомкам. Также мы хотели бы дать вам практику благословения рода. Это авторская практика доктора Ширин Арас. Она используется в работе более шести лет. И каждый раз результаты ее поражают. Чтобы ее сделать, вам нужно будет удобно лечь и представить то, что будет в тексте ниже. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Полностью расслабьтесь. Почувствуйте, как от макушки до пят ваше тело расслабляется и становится мягким и легким. Главное, перед тем, как войти в работу с подсознанием, расслабить тело. Поэтому не пренебрегайте этой частью и через глубокие вдохи и выдохи Полностью дайте расслаблению своему телу. Далее представьте, как вы поднимаетесь на высокую гору. Ваши волосы распущены и развиваются на ветру. На вас красивые платья и украшения. Несмотря на то, что вы поднимаетесь на высокую гору, вам легко и просто. Каждый ваш шаг такой, словно вы парите. И вот, поднявшись на самую вершину, вы видите прекраснейший закат. Вы любуетесь им и чувствуете, как внутри ваша душа заливается теплым желтым светом. Вы наслаждаетесь видом и ощущаете, что сзади вас стоят ваши родители. Справа — ваш отец, и слева — ваша мама. Ладони родителей лежат на ваших плечах, и вы буквально ощущаете тепло на обоих плечах. Вы медленно разворачиваетесь и видите своих родителей, даже если они уже не в вашем физическом мире или если вы их ни разу не видели. В любом случае, представьте образ своих родителей словно наяву. Ваши родители вас обнимают, целуют в щеку и говорят вам, «Любимая прекрасная доченька, мы рады, что ты есть в этом мире. Мы просим прощения за то, что, возможно, как-то обижали тебя. На самом деле наша душа очень тебя любит и радуется твоему появлению на этот свет. Мы благодарны Богу за то, что ты явилась в наш род. Мы очень тебя любим. Доченька, сегодня мы хотим тебе дать благословение» от всего нашего рода, на рождение здоровых детей. Пожалуйста, прими его. Сделайте глубокий вдох, выдох и почувствуйте, как вы принимаете благословение с каждым вдохом и с каждым выдохом отпускаете обиды на свой род. Далее дайте ответ своим родителям так, как будете чувствовать сами. Важно дойти до состояния, когда вы сможете в полной любви и принятии проговорить родителям слова любви из позиции дочери принять благословение и склонить голову, но не в знак унижения, а в знак высочайшей благодарности и уважения. Далее представьте, как вы снова поворачиваетесь к закату и делаете шаг вперед, как бы дистанцируясь от родителей. Ощутите при этом, что у вас есть силы, ресурсы и возможности идти дальше в пути благости. Эту практику вы можете делать так много раз, как будете в ней нуждаться, до состояния полного облегчения и принятия родителей. Это особенная работа, и мы надеемся, что вы подойдете к ней со всей внутренней ответственностью, потому что лишь исцелив род, можно добиться невероятных результатов, причем не только в теме деторождения. Если вы пойдете в эту тему осознанно, вся ваша жизнь изменится в лучшую сторону».